Глава двадцатая. В осаде. Пашка пронесся по коридору, выскочил в детскую спальню, опрокинул кровать, выбежал в столовую. Вот и комната, где, прижавшись к стене, отбиваясь здоровым крылом, несчастная Альта пытается отпугнуть еще одного медведя, который, пролез сквозь разбитое окно и, поднявшись на короткие лапы, медленно идет к птице. «Не выйдет!» — закричал Пашка. Выставив вперед ножницы, как кинжал, он бросился на медведя. И тот, хоть был куда больше и сильнее Пашки, от неожиданности закрыл морду лапами и заданно наперед вывалился из комнаты. «Он ничего не сделал?» — спросил Пашка птицу. «Я думала, что ты убежал», — сказала Альта. «Ну как не стыдно?» «Тогда беги, спрячься где-нибудь, пережди, меня тебе не спасти». Медведь вернулся к оконному проему, и заглянул внутрь. Желтые глазки его яростно горели. Он рычал низким басом. Пашка подобрал с пола камень и кинул в медведя. Медведь, обиженно взревев исчез. «А теперь», — сказал Пашка, — «мы отступим. Я знаю, где спрятаться. Вы можете идти?» «Я постараюсь», — сказала птица. «Только это лишнее. Не думай обо мне». «Молчите. Вы так ослабели», — сказал Пашка. Птица поднялась на ноги, и поплелась к двери в столовую. Пашка шел сзади, сжимая в одной руке ножницы, а в другой увесистый камень. Увидев, что добыча уходит, медведь снова полез в окно. Но его возможные жертвы уже были в другой комнате. Когда Пашка решил, что они без помех доберутся до кухни в подвале, еще один медведь преградил им дорогу, птица от страха присела и замерла. Пашка кинул камень. Медведь даже не обратил внимания, он был крупнее и злее первого. Пашка оглянулся. «Никакого оружия, а ножницы не помогут. Пока дотянешься ими до шкуры зверя, он тебя разорвет». Но Пашка не сдавался. «Стойте!» — крикнул он птица и поднял детскую кровать. К счастью, она оказалась крепкой и не развалилась. Пашке было тяжело, но он закрылся кроватью как щитом, выставив вперед ее ножки. Такого медведь не ожидал. Прежде чем железное четырехногое чудище набросилось на него, он ретировался. Дорога в подвал была открыта. Пашка подождал, пока Альта спустится в подвал, затем перекрыл дверь кроватью, подтащил к ней кухонный стол и тоже привалил к дверному проему. За дверью ворчал медведь, стараясь сообразить, как преодолеть это препятствие. «Полежите, вам надо отдохнуть», сказал Пашка птице, переводя дыхание. «Ты отважный рыцарь», — сказала птица. «Если мы когда-нибудь выберемся отсюда, я расскажу всем о твоем мужестве». «Вот это лишнее», — ответил Пашка, хотя ему, честно говоря, было приятно слышать похвалу. Медвежья морда показалась в окошке под потолком подвала. К счастью, окошко было невелико, и медведь мог только облизываться, глядя на птицу. «Так сидеть бессмысленно», — сказал Пашка. «Сколько мы тут продержимся?» «Нас ищут», — сказала птица. «Наши никогда не оставят нас в беде. Но они не знают, где искать. Они думают, что мы погибли в лесу». «Значит, надо дать им знать», — сказал Пашка. «А как?» «Надо разжечь большой костер», — сказал Пашка. «Так, чтобы ваши друзья увидели этот сигнал». «А как зажечь костер?» — спросила птица. «И где?» «Не знаю». — отмахнулся Пашка. — Главное — принять решение. Как его выполнить, дело второе. — Ты мудрый, — согласилась птица. — Считай, что мы приняли решение. Что дальше? — Дальше надо думать, — сказал Пашка, расхаживая по комнате. Он остановился у окошка и погрозил медведю кулаком. Медведь заревел, стараясь протиснуться в узкое отверстие. Пашка кинул в него кастрюлю. Медведь заревел еще громче. Кастрюля грохнулась на пол и покатилась между столов. «Как зажигают огонь», — рассуждал Пашка вслух. «Для этого добывают спички. Пички я не вижу, и вряд ли они сохранились. Можно достать к ремень и труд». «Я их тоже не вижу». «Можно достать увеличительное стекло». «Где его достать?» «Видел. Там же стоит микроскоп. Если вынуть из него увеличительное стекло, потом разложить костер...» Но где этот микроскоп? Спросила птица. Он там, наверху. Ну, наверху звери. Правильно, они скоро уйдут. Не знаю. Может быть, и не уйдут, сказала птица. Настроение у Пашки чуть упало. Нелегко будет добраться до медпункта, разобрать микроскоп, сложить костер, зажечь его. Но все-таки положение уже не безнадежно. Рассуждая так, Пашка не приставал исследовать кухню, и его труды не пропали даром. За груды ржавых кастрюль, битых тарелок, ящиков с консервными банками, за жестянками со сгнившими специями он заметил небольшую дверь. «Склад!» — было написано на ней. Пашка начал отваливать мусор, чтобы проникнуть туда. Ведь на складах получаются интересные находки. Большой паук отпрыгнул в сторону, когда Пашка потащил какой-то мешок, но Пашка не испугался. Некогда было. Дверь на склад открылась с большим трудом. Там было темно, стояли какие-то ящики. Пашка ножницами открыл первый из них. Труха. Второй — какая-то ссохшаяся грязь. Он перемазался, закашлялся от пыли. Ничего на этом складе нет. Вот груда-простынь. Их лучше не трогать, Все равно рассыплются. Вот ящик с резиновыми мячиками. Вот ящик с какими-то длинными круглыми цилиндрами — Поверх них лежит загнутая с одной стороны трубка. «Пашка!» — раздался крик Альты. «Он здесь!» Пашка сразу бросился обратно. И точно, один из медведей все таки свалил кровать и лез в подвал. Пашка бросился обратно, выволок ящик с тяжелыми пластиковыми мечами и принялся метать их в хищника. Тот опять отступил. Пашка потащил к двери плиту, он чуть не надорвался тем более что медведь навалился на плиту с той стороны и не давал поставить ее на место к счастью медведю надоел толкать плиту и он отступил пашка свалился на пол сил больше не было выход один все же прорываться в медпункт но как это сделать когда медведи не собираются уходить сейчас сказал он птица сейчас я отдохну немного конечно отдыхай сказала птица Что ж теперь еще делать? Пашка посмотрел наверх. В окошко он, пожалуй, пролезет, но там поджидает медведь. Попробовать? Сейчас он отдохнет немного и попробует.